К боту они двигались бегом, лишь изредка останавливаясь, чтобы сверить свой путь с маршрутом. Десантные боты, скорее всего, уже приземлились, так как в небе их не было видно, да и следить за ними не было возможности. Андрей вновь поднял руку, тем самым заставляя Рема остановиться рядом. До бота уже было не так далеко. Хорошо, что место приземления предполагаемого вражеского десанта было в противоположной стороне от места высадки Андрея и Рема. По расчетам Андрея, у них было время достичь бота и оттуда двинуться дальше. По крайней мере, он надеялся на это. Покидать планету на боте не стоило, ведь на орбите были корабли противника. Правда, их точное количество и местонахождение неизвестны. На планете можно некоторое время оставаться незамеченным, поэтому была надежда лишь на то, что противник покинет систему раньше, чем у них закончится кислород. «Что там, Кэп? Рэм уже довольно нервно водил стволом винтовки. Взгляд Андрея был направлен не в сторону бота, а в сторону предполагаемого места посадки противника. Визор максимально приблизил картинку, а искусственный интеллект скафандра пытался очистить ее от мусора. В той стороне что-то происходило. Буря утихла, и поэтому обзор стал более-менее нормальным, хотя и не идеальным. Андрей увидел серый дым и пыль, поднимающийся к небу. Неужели приземление оказалось не слишком удачным? А чёрт их знает, слишком далеко, да и ландшафт мешает. Ну что-то там произошло. Ладно, ускоримся. Андрей вновь махнул рукой и, развернувшись, побежал в сторону их транспорта. Через пять минут они добрались до бота. Ворвавшись в помещение, они первым делом закрыли люк и стабилизировали систему бота, что позволило снять шлемы. Несколько минут передышки у них все равно было. «Рэм, спасательный набор». Андрей вытер пот со лба и указал на серый ящик под скамьёй для десанта. Сам же направился в кабину пилота. «Окей, Кэп, не дурак!» Рэм тут же плюхнулся на колени, выдергивая из ниши ящик и открывая его. Андрей не видел точно, что именно делает Рэм. Только слышал его ругательства на крепкие замки и тупых инопланетян которым не сидится дома. Фокин же был занят бортовым компьютером, вбивая в него данные маршрута. Нет, конечно, опасно лететь на боте, куда бы то ни было, но оставлять его здесь глупо. Бот тоже требовалось спрятать как можно дальше. Он был их последней надеждой свалить с этой планеты. Хотя куда? Еще тот вопрос. Подставлять Скай и прятаться у них глупо. К тому же, если уж они уступают рианцам в технологиях, то Скай безнадежно остались далеко позади. Так что бот надо было спрятать или хоть попытаться. Поэтому Андрей давал указание боту на малой высоте улететь в противоположную сторону от текущей точки. «Кэп, я собрал! Можем валить!» Рэм заглянул в помещение и бросил взгляд на экраны навигации, быстро уловив, что именно делает капитан. «Боеприпасы тоже возьми. Я не уверен, что нам не придется стрелять». Андрей жестом активировал таймер обратного отсчета. Рэм кивнул и вновь скрылся в десантном отсеке. Через 30 секунд они наблюдали за тем, как бот поднялся в воздух и, держась малой высоты, устремился в другую сторону от места посадки противника и горных выступов, которые тоже отлично виднелись с этого плато. Андрей махнул рукой, тем самым дав сигнал Рэму двигаться, и тут же перешел на бег.